Бабкин был готов к чему угодно. К тому, что это и впрямь кажется сумасшедшее, и к тому, что ему придется отражать нападение, хотя прекрасно понимал, что вряд ли бандиты, угрожавшие его жене и Макару, придут на кладбище, но... Перед ним стояла женщина. Невысокая, смуглая, некрасивая, с узкими глазами, под выпуклыми, почти безволосыми бровями и вывернутыми, как у негра, губами. «Здрасте!» — насмешливо сказала она низким, почти мужским голосом. «Что кашляете? Простудились?» Интонация ее напомнила Сергею цыганок, которых время от времени задерживали и приводили в отделение бытности в оперативникам. Смесь подобострастия, нахальства и звительности Первое на поверхности, а второе, и третья скрыта. Но на цыганку она ничуть не походила, в этой мужской шляпе, низко сидевшей на голове, с короткими сальными волосами, выбивавшимися из-под полей. «Ну и бабник же вы были, Дмитрий Арсеньевич!» — не удержавшись, высказался про себя бабкин сначала одна, затем другая. Женщина продолжала изучать его темными глазами неопределенного цвета, толстые губы насмешливо кривились. Ее ничуть не смущало его присутствие, но она явно чувствовала себя в своей тарелке, в то время как Сергея по-прежнему не отпускала смутная тревога. «Опоздала я на похороны, да?» Поделилась она с ним. «Ничего, Димка меня простит!» «Он меня всегда прощал, красавец мой кудрявый!» «А ты, мужчина, кто у нас будешь, друг?» — Или любовник? — Чей любовник? — глупо спросил Бабкин. — Ну не его же! — хихикнула женщина. — Димка был, как теперь принято говорить, традиционной ориентации Жены, понятное дело. — А у жены были любовники? Она помолчала, разглядывая его ухмыльнулась. — Нет, не годится. — Слишком правильный ты для любовника, — подвела она результат осмотру. «Значит, приятель. Или работал с ним вместе?» «Работал». Сергей почти не погрешил против истины. недолго М -м -м, вон оно что». «Ну и я с ним». «Работала». Она выделила последнее слово так, что оно прозвучало почти непристойно. Затем вышла из за ограды и встала на дорожке рядом с Бабкиным. Она еле доставала ему до плеча. Неторопливым движением сняла шляпу, Стрижка у нее оказалась под горшок, с неровным пробором на макушке, запрокинула голову, глядя на него снизу вверх. Запах сандала ударил ему в ноздри, и Сергей вдруг вспомнил диалог, состоявшийся накануне между Крапивином и Швейцманом. «Как ты думаешь, Денис, Томша завтра придет?» «А вас зовут Мария». «Не то уточняя, не то утверждая, сказал он». Бесцветные брови вздернулись, улыбка стерлась с губ. «Как любопытно!» «Хм, а нас представляли друг другу?» «К сожалению, моя память не сохранила ваше имя. Вы его не напомните. И простите мне мою забывчивость, прошу вас!» Переход от интонации базарной торговки, заигрывающей с покупателем к светской манере вести беседу, его поразил. Обескураженный Сергей уже хотел сказать, что ей не за что извиняться, как вдруг... Понял, что женщина издевается над ним. Ну, Быть на моем месте Люшин сумел бы ответить в той же манере, а мне и пытаться смешно. Меня зовут Сергей, произнес он. Мы с вами не знакомы. Она молча ждала продолжения, не задавая вопросов. А вас не рассказали друзья Дмитрий Арсенича, закончил Бабкин. И снова, вопреки ожиданию, вопроса не последовало. Мария Томша зевнула, небрежно прикрыв рот ладонью и похлопала его по плечу своей шляпой. Ты мне позвони, Сергей, если захочешь встретиться, сказала она лениво и вытащила из кармана визитную карточку. Правда, учти, ты не в моем вкусе. Но поговорить-то это нам не помешает, верно? Она подмигнула и пошла по дорожке. Глядя вслед ее приземистой нескладной фигуре, Бабкин неожиданно осознал, что поразило его в разговоре с Томшей. Женщина была невероятно сексуальна. От нее исходила волна желания, которая чувствовалась в каждой фразе, в каждом жесте, легко пробивая сквозь нелепый облик толстой мужиковатой бабы в мешковатой одежде. Он взглянул на оставленную визитку. «Мария Томша. Скульптор» и внизу номер телефона хорошая бумага кофейного цвета от которой бабкин принюхался ну конечно над которой пахло тяжелыми восточными специями значит вот кто была ваша любовница дмитрий арсеньевич вслух проговорил он вас и в этом тянуло ко всему необычному У тебя появилась привычка разговаривать с самим собой?» Раздался рядом ироничный голос. «Неужели это так интересно?» «А где Крапивин?» Спросил Сергей, обернувшись увидев одного Макара. «Уехал, мой любознательный друг, покинул нас. Думаю, что он изрядно устал после нашей с ним беседы, во всяком случае, вид у него был нездоровый». «У меня тоже бывает нездоровый вид после беседы с тобой», — усмехнулся Сергей. «Это говорит не столько обо мне, сколько о тебе. Ладно, пойдем, наконец. Я хочу есть!» Со вчерашнего вечера не ел. Надо было поехать на поминки. Не надо. Ну, вряд ли на поминках Денис Иванович по прозвищу Пресноводное рассказал бы мне столько интересного. И о чем же? Скажи, что ты знаешь о Силотском и его друзьях? Вопросом на вопрос ответил Илюшин, направляясь к одиноко стоящей машине Сергея. Бабкин с недоумением взглянул на него и пожал плечами. Их трое... Точнее, было трое. Дружат они со школы, и каждый занимается своим делом и не лезет в дела других. Ланселот и швейцарец ушли в бизнес. Крапивин — топ-менеджер в компании с иностранным капиталом. Что еще? Тебе нужны подробности о каждом? Нет. Ты все рассказал почти правильно. Но только почти. В одном очень важном моменте. Ты допустил ошибку. В каком же? Они остановились возле машины, и Сергей выжидательно посмотрел на Макара. В том, который касается количества друзей. Их было четверо, друг мой. Четверо, а вовсе не трое. Их было четверо. Сенька Швецман по кличке «швейцарец», Димка Селоцкий, сам себя называвший Ланселотом, Денис Крапивин – вечный отличник с комплексом «неудачника» и Коля Чешкин. Прозвища у Кольки не имелось, пытались звать его в классе Чешкой, но как-то не прижилось. Поэт звучало слишком претенциозно, да и не соответствовало глуповатому Кольке, ну, даже не столько глуповатому, скорее странному. Он, не кстати, смеялся, иногда мог громко заговорить о чем-то своем на уроке и постоянно писал в дешевых блокнотиках, испещренных крошечными червяками букв, которые никто, кроме него, не мог расшифровать. Его и сестру воспитывал дед. Мать умерла от рака, когда Полине был год, а отца их никто не знал, в том числе они сами. Одни вспоминали военного, который останавливался в их городке на полгода, привезя с собой жену и троих детей. А потом, восемь лет спустя, Литка сорвалась след за ним, бог знает куда, и вернулась беременной Полинкой. Другие уверенно говорили об актере, дважды приезжавшем с гастролями в их захолустный городок, как раз с той самой разницей восемь лет, которая, по мнению этих других, все и доказывала. Третьи вовсе указывали на соседа Сапожника, но им веры не было никакой, потому что Сапожник был очень светлый, блондин, почти альбинос, и уже одно и это дело совершенно невозможным его отцовство. В одном сомнении не было, но детей Литка рожала от одного отца. Они пошли в отцовскую породу, нисколько не похожие ни на мать, ни на деда, которого соседи и прочие любопытствующие увидели позже. Невысокие, с густыми темными волосами, резкими порывистыми движениями, оба с очень белой кожей, почти не загорающей на жарком летнем солнце. Воронята. Среди остальных ребятишек, игравших во дворе, они смотрелись дичками – Не столько из-за странноватой своей внешности, сколько из-за сильной внутренней обособленности, которая чувствовалась всеми, даже взрослыми. Удивительной и трогательной была забота старшего Кольки о младшей сестре. Едва исполнилось Полинке девять месяцев, и она пошла, как брат начал водить ее во двор, ходил за ней, наклоняясь и придерживая ее за толстые ручки, поднятые вверх». А Полинка смешно перебирала кривыми ножками, крепенькими и короткими, косолапила по всему двору, одобрительно гудела что-то себе под нос, заливалась смехом, когда брат подкидывал ее кверху так, что ножки взлетали выше головы. Мать детьми почти не занималась, и Полинка сколько были представлены самим себе. Соседи, видевшие ее по утрам, отмечали, что литка становится все худее и худее, светлые вьющиеся волосы лезли клочками, В уголках рта собирались резкие морщины, подбородок иссох и заострился. Светлокарие глаза в обрамлении удивительно густых ресниц, и единственная черта, унаследованная от нее детьми, смотрели не на мир, а вглубь себя. Но когда ресницы выпали, глаза приобрели выражение жалко и затравленное. Мужа улитки не было. Он бросил ее два месяца спустя после их переезда из Москвы в этот городок, а со своим отцом она отношений не поддерживала. Поговаривали поссорилась с ним много лет назад как раз из-за мужа. Якобы Литкин отец резко высказался о приведенном ей женихе. Простоват, да и не пара его дочери. И Литка гордая душа смертельно обиделась и хлопнула дверью, уехала вслед за мужем в этот городишко. Муж-то потом испарился, а вот помириться с отцом Литки не позволяла все та же гордость. А сказать по правде и не гордость вовсе а гордыня с глупостью пополам. Была ли у Литки мать, соседи не знали, но обоснованно предполагали, что если и была, то такая же шалавистая и бездумная, как сама Литка. Поэтому забеспокоились они всерьез лишь тогда, когда прямо из салона, в котором она молча стригла редких клиентов, ее увезли в больницу на скорой помощи, Парикмахеры рассказали, что Литка упала в обморок, страшно побелев, и из носа у нее хлынула кровь с такой силой, что залила весь пол, и думали, она вся из нее вытечет. Страшный диагноз быстро стал передаваться по городку. Детей взяла к себе соседка, она же догадалась обшарить комнату, нашла телефонную книжку и позвонила Литкиному отцу. К тому моменту, когда Владислав Захарович приехал на Кашинск, дочь его была еще жива, но уже никого не узнавала и только металась на койке. Застеленной желтой простыней с ржавыми пятнами, она стонал от боли, закусывая бескровленные губы с потрескавшимися уголками. Перед смертью она так и не пришла в себя. Владислав Захарович знал, что это случится. Его жена умерла через десять лет после Лидкиного новорождения от той же страшной болезни, быстро сожравшей ее изнутри, превратив полную сил женщину в существо с затравленным взглядом. Владислав Захарович воспитывал Лиду как мог, Но у научного работника оставалось не так много времени на ребенка, а собственные исследования, откровенно говоря, казались Чешкину важнее его семьи, точнее того, что от нее осталось. 20 лет спустя, держа дочь за остывающую руку, пальцы которой скрючились так, что не разогнуть, Владислав Захарович был далек от мысли о том, что расплачивается за давний выбор между ребенком и работой, но умысленно повторял: Прости меня. Прости меня, Лидочка. До тех пор, пока его. Не вывели из палат. Соседка, открывшая дверь квартиры, в которой жила умирала его дочь, провела Чешкина в комнату, тихо соболезную, и он остановился на пороге, глядя на детей. Колька лежал на диване в неудобной позе, на спине, подтянув колени к подбородку и глядя в потолок, а Полинка негромко ворковала, садя на полу и пробуя на зуб деревянные кубики. А мальчик повернул голову к вошедшему, И Владислав Захарович, ожидавший узнать взгляд своей покойной жены, со странным чувством убедился, что ничего подобного не произошло. Ребенок не был похож ни на мать, ни на бабушку, но отчего-то это ничуть не помешало деду признать его своим, родным, в ту самую секунду, как он увидел его. Чешкин не собирался копаться в себе. Он сел на корточки, улыбнулся, стараясь не расплакаться и не испугать внуков, и сказал «Здравствуй, Коля». Я твой дедушка. Девочка подняла лохматую черную голову, смешной, толстенький домовенок, и посмотрела серьезно сначала на него, потом на брата. Тот слез с дивана, очень медленно подошел к деду и вдруг сделал неожиданное. Обнял незнакомого пожилого человека, уткнулся в щетинистую шею и заревел, дергаясь худеньким тельцем, захлебываясь от рыданий». Ничего не понимающая Полинка заревела тоже, бросилась к брату, заколотила по коленке этого чужого, из-за которого плакал ее Коя. Но тут же замолчала, подхваченная сильной рукой и прижатая носом к плечу в ворсистой рубашке, от которой пахло чем-то горько-сладким, как от больной кошки Машки, оттиравшейся по подъездам. Чешкин гладил обнимал обоих детей, тяжело дыша из-за кома, вставшего в горле, до тех пор, пока в дверях не показалась соседка, утиравшая слезы от жалости к сиротинушкам. Тогда он встал, крепко сжимая руку мальчика, словно боясь выпустить ее, и попросил приготовить еду для детей, пока он занимается делами. Три дня спустя, похоронив Лиду, они уехали на утреннем поезде. Их провожала та же соседка, немного уязвленная тем, что Колька забыл про нее, как только увидел деда. «Чужой человек!» — ворчала Ирина Кимна. Восемь лет внука не видел, а колька от него не отлипает. Хоть бы помахал мне, что ли. Но как только поезд тронулся, и два детских личика с большущими темными глазами прилипли к стеклу, она всхлипнула и трижды перекрестила стоящую за ними высокую фигуру с острой бородкой клинышком. Владислав Захарович заменил своим внуком отца, мать и бабушку. Был к ним внимателен и бесконечно добр, Но первые коленные странности стали настораживать его лишь через год после того, как он перевез внуков в Москву. Странности эти проявлялись и раньше, но Чешкин списывал их на психологическое потрясение от смерти матери. Мальчик мог часами сидеть, глядя в одну точку, на губах его играла полуулыбка, словно он видел что-то свое, невидимое другими. Но на вопросы деда он отрицательно качал головой, смотрел с недоумением карими глазищами, вокруг которых, как у его матери и бабушки, густились черные ресницы, бросавшие тень на белую тонкую кожу. Коля мог вскочить из-за стола, пуститься в пляс, размахивая руками. Затем падал на живот, начинал кататься по полу, выкрикивая одно и то же слово. Выступление молотил ногами по полу и пару раз во время таких припадков крепко ударился головой о ножку стола. Испуганный Владислав Захарович. Категорически запретил ему подобные игры, и при нем Коля больше не повторял их, но Чешкин подозревал, что в его отсутствии мальчик может придумать что-нибудь и похуже. Няня Полины рассказала ему, что Коля перевешивался из окна, цепляясь пальцами ног за особым образом укрепленный стул, и раскачивался, взмахивая руками на высоте шестого этажа. О том, что, услышав ее дикий крик, когда она раньше времени вернулась домой с Полечкой, Коли едва не свалился за окно, няня сообщать не стал. Владислав Захарович сводил внука по врачам. Ему говорили о гипервозбудимости, выспрашивали подробности родов у матери мальчика, но Чешкин ничем не мог помочь врачам. Когда Лида рожала сына, они находились в ссоре и не хотели знать друг о друге. Обследования ничего не показали, один из докторов, осмотревших мальчика, предложил не беспокоить парня, утверждая, что тут постепенно избавиться от странностей, А второй сосредоточенно выписал Владислав Захарович рецепт на четыре лекарства, расписав по часам, как их принимать. Вернувшись домой, и прочитав инструкции к лекарствам, Чешкин ужаснулся, но все же решил дать Коле пропить курс успокоительных, как он называл про себя препараты. Однако, понаблюдав за внуком, превратившимся от таблеток в сонную муху, за торможенными реакциями покачал головой и отменил лекарства. Не такого эффекта он добивался. В классе Коля считался кем-то вроде дурачка. Он хорошо учился, не занимаясь вовсе, легко запоминая прочитанные на уроках в учебниках, совершенно не интересовался одноклассниками, не разделял увлечений мальчишек вроде гонок на велосипедах или коллекционирования ножей. его была правильной, литературной, но иногда он с трудом подбирал слова, пытался помочь себе руками, мычал, и невозможно было понять, то ли он притворяется, то ли мучается всерьез. Вызванный к завучу за то, что изобразил обезьяну на нелюбимом ему уроке физкультуры, Кули послушался ее, и вдруг, когда та упомянула для суровости, что пошлет записку его деду, тонко и пронзительно завизжал, так что женщина оторопела. Он визжал на одной ноте, негромко прикрыв глаза, будто пел, и, оборвав свой визг, через минуту вышел из кабинета, лишь чуть покраснев. Возмущенная Завуч вызвала Владислава Захарыча, тому пришлось извиняться, просить войти в положение, напоминать о том, что Коля не так давно потерял мать. Обоянию интеллигентной вежливости Чешкина-старшего трудно было сопротивляться, и Алифтин Васильевна вошла в положение и даже под конец их разговора расчувствовалась, прямо высказав Владиславу Захарчу, что не каждый мужчина в его возрасте согласился бы взвалить на себя такую ношу, бремя, заботу о воспитании двух детей. Выслушивать подобную чушь Владиславу Захаровичу было не впервой, поэтому лицо его во время тирады заочи оставалось понимающе благодарным. Вернувшись домой, он попытался поговорить с внуком. «Колька, Алевтина Васильевна говорит, что ты визжал», — строго сообщил Чешкин, поставив внука перед собой. «Ты что, поросенок?» Коля в ответ хихикнул и признался, что он и вправду поросенок. На прямой вопрос о том, зачем он это сделал, мальчик задумался, крепко сцепил руки и ответил, широко раскрыв глаза и глядя перед собой. «Знаешь, дед, там был такой круг под потолком, и он бы пропал, если бы я его не остановил. Колесо, красное, правда, и желтое тоже. Я стоял, думал... Коля вскочил и принялся ходить кругами по комнате. «Думал, думал, думал, и вдруг оно стало исчезать. И тогда я догадался, что нужно сделать, чтобы оно осталось». Речь Коля ускорилась так, что Владислав Захарович с трудом разбирал слова. «Запеть». «Но не так, а иначе, по-другому. Высоко, как дельфины». Тонкие белые руки взметнулись вверх. Коля изобразил что-то вроде нырка в воду, не останавливая свой бег по комнате. «Дельфины!» Но Алевтина не поняла, начала ругать, и все равно исчез, потому что нельзя было так сразу, быстро, а медленно и словами. Тогда я решил пойти, потому что темно, а еще за шкафом и спрятаться так, чтобы не увидели, но можно закрыться кофтой. «Стоп!» — закричал Владислав Захарч «Коля, стой, замолчи!» Мальчик резко остановился, непонимающе посмотрел на него, «За — Замолчи! — прошептал Чешкин, проводя рукой по холодному лбу. — Я тебя не понимаю. Ты... — он уцепился за объяснение, лежавшее на поверхности. — Ты слишком быстро говоришь! Коля перевел дыхание, продолжая беззвучно шевелить губами. Владислав Захарович видел, что внук ушел, что он уже не с ним, а где-то в другом вместе проговаривает до конца свой бред о колесе в шкафе и дельфинах. Чашкин знал по печальному опыту, что вывести из этого состояния Колю может только сестра, да и то не всегда, и с тоской провел рукой по его встрепанным черным волосам. Внук коротко мотнул головой и ушел в свою комнату, продолжая беззвучно шевелить губами, Чишкин со страхом ожидал проявления странности у внучки, видя, как похожи между собой и брат и сестра. Но со временем стало очевидно и различие между ними —